Санна Сью. Замок, жених и другие проблемы-попаданки. Глава первая. Все любят мечтать. Ведь так? Наверняка нет людей, которые никогда не мечтали. Лично я, сколько себя помню, это делала в любую свободную минуту. Даже сейчас, когда чувствовала себя ужасно дискомфортно, «Все тело болело, зудело и во рту пересохло. Я горячо мечтала от этого избавиться». Синарита Катарина одержала победу и доказала свое право на владение замком «Семь камней». Милостью его величества Сигизмунда ей дается отсрочка оплаты долгов, а помолвка переносится. Но с условием. Синарита Катарина обязуется пройти курс защитника и через 30 дней показать совету, как она овладела новой силой дарованный ей самим громолюбом», — ударило мне в уши громогласное объявление. Я покрутила головой и открыла глаза. Это было очень опрометчивое решение. Ясное голубое небо виднелось сквозь узкие щели какого-то чугунного горшка, а голова гудела так, будто по ней ударили тяжелым молотом. Но меня никто не бил. Я вообще была в офисе одна. Ну, ругалась на поставщика, было дело. Но он же не мог ударить меня через мобильный. Ничего не понимаю и лежу на чем-то неудобном. Попробовала покрутиться, но тело слушалось плохо. Меня будто всю целиком в этот чугун замуровали. Облизнула пересохшие губы, и они показались мне слишком пухлыми. Ужас, как бы не аллергия. Я читала, что при отеке квинки губы становятся как пельмени. «Скорее вкалите мне супрастин!» Прохрипела я не своим голосом и закашлялась. Какой-то слабый писк вышел, а не крик о помощи. Но меня услышали. Две крепкие руки подняли меня на ноги, а потом сняли с моей головы эту тяжелую штуку, настоящий шлем, и я обмякла, как тряпичная кукла. Хорошо, что те самые руки успели меня подхватить и не дали свалиться, потому что ноги у меня онемели от открывшегося вида. Я стояла в центре арены, залитая ярким полуденным солнцем. Песок под ногами был усыпан чем-то красным, но я не разглядывала, чем именно... Таращилась с открытым ртом на возвышавшуюся передо мной ложу с каким-то царьком в короне. Лицо его выражало презрение ко всему живому, а корона казалась слишком тяжелой для его тонкой шеи. Но и это не все. Вокруг на трибунах кричали люди в странных одеждах. Дамы в длинных платьях и огромных шляпах, кавалеры в нарядных сюртуках. Я будто попала на костюмированный карнавал. Ох, мне стало прямо очень плохо. Пахло псиной и чем-то тухлым. «Где МРТ? Где реанимация? Мне вообще не нравятся подобные галлюцинации. Помогите!» «Ваше Величество, юная Синарита в шоке от своей победы. Ей явно нужно прилечь, чтобы переварить свое счастье», раздался насмешливый баритон прямо над моей головой. Владелец, держащий меня руки, хидничал. «Но с чего это я юная? Мне сорок месяц назад исполнилось. Выгляжу я, конечно, неплохо, но на юную точно не тяну». Предприняла попытку встать твердо на ноги. «Не нужна мне помощь такого язвительного мужика». Но пока выпутывалась из его хватки, успела понять, что на мне болтается нелепая кольчуга явно не моего размера. Она царапала шею и норовила сползти с плеч, подняла руку, чтобы ее поправить, и замерла в ужасе. Это была не моя рука. Слишком тоненькая, с почти прозрачной и нежной кожей и никакого лака на ногтях. «Мамочки, что происходит?» «Отведите Синариту Катарину в замок, генерал. Глава Совета магов позже сообщит ей детали дальнейших действий», сказал вынурнувший из-за высокой спинки кресла царька старичок. На его плечах красовалась блестящая синяя мантия с золотыми звездами, а на голове торчал остроконечный колпак. «Генерал? Мне целого генерала выделили. Опять ухватил меня и, оторвав от земли, развернул к выходу. Зря он, конечно, это сделал, потому что в этот момент я увидела то, на чем лежала, или, точнее, на ком. На песке валялась туша натурального монстра. Не то кабана с телом крокодила, не то крокодила с головой кабана. Я пошатнулась и передернулась от ужаса. «Ты его уже убила, чего сейчас-то трястись? К поверженному врагу нужно быть милосердной, тем более он тебе свою магическую силу отдал», осуждающе проворчал генерал. Я повернула голову, подняла лицо и... Завораживающие кори глаза, опушенные длинными ресницами... Крупный нос, чувственные губы, волевой подбородок и слегка вьющиеся каштановые волосы молодого статного красавчика стали последним, что я разглядела на арене. Свет в глазах внезапно погас. Видимо, психика не выдержала шока. Бамс! Правую щеку обожгло болью. «Мерзавка! Ты что наделала?» А уши заложила от отвратительного женского визга. Я с трудом разлепила веки, как раз когда злобная бабища замахивалась, чтобы ударить меня по второй щеке. Но я была в корне не согласна с утверждением про подставить другую щеку для удара. Видимо, поэтому сработал защитный механизм. Я изловчилась, перехватила запястье дамочки и сжала его так, что она взвыла. «Ты что? Да ты не в себе!» Завопила она, тряся пострадавшей рукой. «Вот точное определение. Я не в себе. Я в какой-то юной синарите Катарине». И что мне с этим делать? Как вернуться в себя? Мне в офис надо. У меня же фура с опилками на трассе застряла. Вспомнила о ней, и в голове замелькали картинки. Вот я стою и выясняю отношения с поставщиком цемента. Он задерживает отгрузку, а у меня заказчик нервничает. Вот переключаюсь на вторую линию, а там водитель говорит, что сломался на трассе в каком-то захолустье. Я хватаюсь за сердце и будто со стороны наблюдаю, как лежит на полу Катя Видова, владелица транспортной компании, и не дышит. Боже, как так? Мне всего сорок, я же ничего еще не успела. Не встретить мужчину своей мечты, которому могу поверить после неудачного замужества, ни ребеночка родить, ни по миру поездить. Вот. Я точно об этом думала, когда меня куда-то потянуло. И очнулась я уже в теле бедняжки Катарины. Почему бедняжки? Так ясно почему. Потому что не посмеют успешных женщин заставлять биться с монстрами на арене, и тем более не посмеют на них орать вот такие злобные тетки. Тетка продолжала сверлить меня гневным взглядом. Не старая. Лет 35-40 на вид. В бордовом бархатном платье и рогатом головном уборе. Тонкие губы поджаты, а в голубых глазах плещется ненависть. Сказала бы я ей сейчас пару ласковых, но... Интуиция вопила, что не стоит прямо вот так сразу всем рассказывать, что я не Катарина. Нужно оглядеться и выяснить, есть ли из этого мира обратная дорога. Вдруг я все же не умерла, а в реанимации лежу. Ну вдруг... «Не смейте поднимать на меня руку. Я победила монстра, и вам тоже отпор могу дать». Сказала я спокойно и села. Кровать тоскливо скрипнула. Оказывается, меня уложили в какой-то обшарпанной комнате. Краску на стенах не обновляли лет сто, на окнах не было штор. Одеяло, которым меня укрыли, я бы даже уличным собакам не постелила. Кошмарище. Уныние и тоска. Даже расплакаться захотелось. А я этого давным-давно не делала. «Это полная катастрофа». Ты должна была проиграть, выйти на арену и сказать, что признаешь поражение, выходишь замуж за Касьяна и передаешь замок ему. Как ты посмела ослушаться меня? И где вообще взяла оружие? Кто подсказал тебе прыгнуть на бивне хвоста сверху? Продолжила брызгать ядом тетка, проигнорировав моё предупреждение и вопросительно выгнула бровь, будто ждала, когда я оправдываться начну. Кто она такая, интересно мне знать. Не служанка точно. Родственница? Бедная Катарина. С такой родней и враги не нужны. «А кто такой Касьян? Я замуж ни за кого не собираюсь, была я там, мне не понравилось». Однако ответить мне было категорически нечего, поэтому я пожала плечами и встала с кровати. В углу мерцало мутноватое зеркало, очень хотелось в него заглянуть. К счастью, железяки с меня сняли. К несчастью, в комнате гулял сквозняк, и в тонкой рубашке до пят по ледяному полу идти было неприятно. И тетка это все никак не унималась, совсем страх потеряла негодейка. Как не стыдно поворачиваться спиной, кто и кто заменила тебе мать. Я же тебя сто раз от твоего безумного дядьки спасала, весь удар на себя брала. А ты — неблагодарная дрянь. Понятно, все как в сказках. Злая мачеха собственной персоной, сама заботушка. И оскорблений для пачерицы вообще не жаль. Но хоть руки свои больше не тянет, а на крики я даже бровью не повела. Тем более дошла до зеркала и получила счастье полюбоваться новой собой. Да. Бедную Катюшку тут явно морили голодом. Ходящая, все косточки можно пересчитать. Глаза печальные на пол лица бледная, но так вроде симпатичная, и волосы хорошие, длинные, густые, спускаются темными волнами ниже спины. Ничего, откормлю, и жить можно. Жить? Я тут жить, что ли, уже собралась? Нет, так не пойдет. Надо искать путь домой. Дверь в комнату без стука распахнулась, и на пороге возникла еще одна тетка. Старше мачехи Катарина и точно не из хозяев. Унылое серое платье и жуткий белый с рюшами чепец выдавали в ней прислугу. Сенара, лебедяна Пришел глава Совета магов с генералом. Они ждут Синариту Катарину в гостиной. Синара, Синарита — это, судя по всему, обращение, как сеньора и сеньорита. Ох, не могло меня забросить куда-нибудь попроще. А глава Совета магов — это хорошо. Может, от него что-то полезное узнаю. Но вот зачем пришел генерал Вопрос. Память подбросила слова про курс молодого бойца, который я должна пройти за месяц, чтобы потом кому-то что-то доказать. И вот это мне совсем не нравилось. Ну, что застыло, одевайся скорее. Сколько тебя такие важные синоры должны ждать? Нашла новый повод наехать на Катарину Мачеха. Или кто она там? Лебедяна. Имя-то какое. Вообще ей не подходит. Она скорее Вороняна. Я снова даже не повернулась в ее сторону, но служанка ринулась к колченогому шкафу, Вытащила темно-зеленое плотное платье и, метнувшись ко мне, принялась его на меня натягивать. За десять минут она успела меня одеть, обуть и еще и косу заплести. А еще через пару минут прогулки по ужасно запущенному замку мы с лебедяной вошли в гостиную, где нас ждали не двое, а трое мужчин. Генерала, я, разумеется, сразу узнала, хоть он и снял доспехи. Без них, в форме и повязанным на шею кокетливым ярко-оранжевым шарфом, он казался еще красивее и опаснее. От таких мужчин стоит держаться подальше. Весь мой жизненный опыт и анекдоты про поручика Ржевского об этом вопят. Второй мужчина почтенного возраста, под 70, в валой мантии с золотыми звездами в смешном колпаке. Не надо быть пророчицей, чтобы догадаться. Это и есть верховный маг. А вот третий, молодой, лет 30, может, с хвостиком, тонкокосный и невысокий, со острой бородкой и закрученными усами, одетый в клетчатый костюм, похож на клерка. Его светло-серые глаза так и пронзали ледяным презрением. «Неужели жених? Бррр. Генерал и незнакомец стояли, а верховный сидел в кресле и даже не потрудился встать, когда мы вошли. Зато махнул рукой в сторону дивана, приглашая нас сесть, будто это он хозяин замка. На душе стало тоскливо. Мне во всех местных традициях и правилах этикета вовек не разобраться. Надо хоть разузнать, как тут относятся к попаданцам. Вдруг мне обрадуются и денег дадут. «Подъемных!» как ценному и намирному специалисту. Но, может быть, и наоборот. Я в последнее время прямо-таки подсела на книги про попаданок и зачитывалась ими перед сном. Так вот, иногда в них героинь преследовали с целью безжалостно умертвить. Синара, Синарита, я уполномочен донести до вас распоряжение его величества Сигизмунда, сказал верховный маг, едва мы уселись на видавший виды диван. Голос верховного звучал как-то боюкающе, будто в него добавлена магия во избежание споров. Вкратце, вы все уже слышали от Глашатая, но есть детали. Синарита Катарина победила не просто монстра, а бивни хвоста, и это, как все мы знаем, дало ей магическую силу Громолюба. Теперь она способна защитить свой замок самостоятельно. Однако, по закону, атакующая магия не может быть единственной силой мага. Ему необходимо еще две, чтобы ее сбалансировать, поэтому Синарита обязана ежедневно посещать гарнизон генерала Янисаграда. Чтобы пройти обучение и победить еще двух монстров силой землелюба и водолюба на худой конец. На все это дается 30 дней, начиная с завтрашнего утра. Так что не будем терять время: остаток дня на подготовку и завтрак 7 утра на занятия. Я пробью стационарный портал в гарнизон. Я сидела, не дыша, и переваривала услышанное. Перспектива передо мной открывалась так себе, а тут еще и лебедяна решилась Верховному возразить: глубоко уважаемый Сино Ростров, Позвольте сообщить, что все произошедшее — нелепое недоразумение. Моя подопечная, родная племянница моего покойного мужа-барона Николы Милова, Синарита Катарина Милова, совершенно случайно убила этого бивня хвоста. Девочка просто поскользнулась на лестнице и упала на него сверху, случайно вонзив кинжал в уязвимое место. На этих словах генерал непочтительно хмыкнул и выгнул бровь, а я насторожилась. «Эта вредная тетка гнет свою линию, которая мне вообще ничего хорошего не сулит». Вы только посмотрите на нее. Она от рождения немощная и тихая. Катарина не способна защитить замок. Она мечтала выйти замуж за нашего замечательного соседа, графа Касьяна Савкова. Лебедяна нежно глянула на клетчатого клерка и тепло ему улыбнулась. Чтобы он взял на себя заботу о нас, мы просим провести ритуал отбора силы и не учитывать прошлый результат испытания. Вот уж нет. Я с таким заявлением в корне не согласна. Покекала, прочищая горло и привлекая к себе внимание. Прошу прощения, но моя любимая тетушка просто пока никак не может очнуться от потрясения. Она за меня очень волнуется, поэтому пытается защитить. Но лично я хочу вас от всего сердца заверить, что монстр был мной убит осознанно, в здравом уме и трезвой памяти, так сказать, а все потому, что я всем сердцем мечтаю защищать свой замок сама, а замуж вообще пока не хочу. Твердо сообщила я собравшимся, и руку к груди прижала для достоверности. Лебедяна подавилась вдохом и побагровела. А у этого самого Касьяна, которого и вправду пророчили мне в мужья, усы встали дыбом от возмущения. Я не знаю, что эти двое конкретно против Катарины замышляли, но девушка явно стремилась разрушить их планы и разрушила, переместив в свое тело меня. Правда, куда она сама делась, загадка. Надеюсь, не умерла, а тоже куда-то переместилась. Пусть там бедной девочке повезет больше, чем мне в ее мире». «Ну что ж, синора Милова, вот мы и услышали решение истинной владелицы замка». Строго взглянув на поникшую лебедяну, оборвал дальнейшие дискуссии верховный маг. «Напомню, что с сегодняшнего дня вы больше не опекун синориты Катарины и не можете говорить от ее имени. Приступим к созданию портала. Покажите мне замок, я найду самое подходящее место». Синора Остров встал из кресла, и я тоже поднялась. «С интересом, сама посмотрю на то, что мне досталось». Может, придут мысли, что с этим делать.